В половине четвертого, они были уже в царской прихожей. Встал государь? спросили они у дежурного денщика. С полчаса уже изволит по спальной прохаживаться, ответил тот. Нельзя доложить. Никак невозможно. До назначенного времени не смею. Ровно в четыре часа без ту живого Стерман были позваны к государю. Петр, одетый в короткий халат, полуспущенные челки, встретил вошедших ласково. Здравствуйте! Затем он спросил, который час, и, узнав, что пробило четыре, заметил изрядно. «А что, Иваныч, дал ты инструкцию коллегии нашему посланнику, господину Бестужеву?» Остерман ответил утвердительно. «Понял ли ты ее по всем пунктам? Не нужно ли что разъяснить?» Обратился государь к Бестужеву. «Все понял и запомнил, Ваше Величество». «Хорошо», — продолжал Петр. «Теперь ты знаешь, как нужно действовать в пользу моего государства». «Вынь свою записную книжку, я возложу на тебя мои собственные комиссии и дам тебе в этом особое наставление. Запиши все, чтобы чего не забыть». Начался длинный перечень всевозможнейших поручений. Его Величество требовал, чтобы Бестужев нанял в Стокгольм, где климат почти одинаков с петербургским «Садовников» земледельцев, лесничьих, плотников, каменщиков, слесарей и таких мастеров, которые могли бы выделывать прочные ружейные замки и легкие пружины, долго диктовал император, потом заставил Бестужева прочесть записанное, чтобы увериться, все ли есть, что поручить он желал. О всем, что до инструкции иностранные коллегии касаться будет. О том коллегии рапортом доложи, сказал государь. А что до моих поручений, то прямо адресуй Петру Алексеевичу, без всяких формальностей. Но теперь желаю тебе счастливого пути, чтобы ты изо всех сил исправлял свою должность и звание. Если ты не обманешь моих ожиданий, то я, конечно, не перестану стараться о твоем благополучии, а ежели нет, то будешь иметь во мне такого же врага, каким я окажусь себе теперь доброжелателем». Петр обнял Бестужева и по своему обыкновению поцеловал голову. Бестужев вполне оправдал доверие и выбор великого царя. Петр был им весьма доволен. Впоследствии при императрице Елизавете Михаил Петрович достиг звания Обергов Маршала, двора ее Величества, и был возведен в граф. В 1706 году Петр отдал приказ генерал-адмиралтейцева Праксину послать молодых дворян из математической школы за границу для обучения навигации и корабельному делу. В 1707 году, так как по первому исполнению не последовало, он повторил свой приказ. А Праксин всячески затягивал дело и, наконец, представил всего только пять человек незнатного рода для командирования за границу. Царь рассердился. Пять человек? Да хотя бы они все дырюйтерами выросли, так пятью исправить флота невозможно. Есть принять во внимание, что в это самое время у русских, кроме угла на Белом море, нигде доступа иного к морю не было, и в то же время велась упорная война, то нельзя не удивиться замыслом великого царя, задумавшего создать такой флот, для которого пяти дейрюйтеров мало. Петр сделал выговор неисполнительному адмиралу, который в ответе слезно молил о прощении. Петр отвечал, «Что, Ваша милость, просит прощения?» И то долго у меня не живет, уж давно то учинено. Молодые люди были набраны и отправлены. Большей частью они принадлежали к знатным фамилиям. Многие не знали другого языка, кроме родного. Царь ни на что не обращал внимания, лишь бы скорее дать дорогой России знающих моряков. Когда после четырехлетнего плавания по разным морям 22 мая 1720 года несколько из молодых навигаторов вернулись в Россию. Царь пожелал их видеть на другой же день. В числе представляемых было известно и впоследствии Неплюев. Перед смотром была ассамблея, Петр почти совсем не спал и потому выглядел невесело. — Есть ли аттестаты командиров? — спросил он и, получив ответ, повелел явиться всем на экзамен 1 июня. В день экзамена ровно в 8 часов утра подъехала государева одноколка, и царь появился перед фронтом экзаменующих «Здорово, ребята!» — крикнул он, и тотчас приступил к проверке знаний. Дошла очередь до Неплюева. «Всему ли ты научился, для чего был послан?» — строго спросил император. «Всемилостейший государь!» — отвечал Неплюев. «Прилежал я по всей моей возможности». Но не могу похвастаться, что всему научился, и прошу, как перед Богом, вашей ко мне щедрость».